Глава 109. Клод Ламардье и Никола вошли в общий зал одновременно. За ними следовал Казю, нагруженный коробкой с тетрадями. Все трое уселись перед экраном Франка, и тот коротко ввёл их в курс дела. В офисе повисла тишина, когда он показал разные окошки: убийство, заснятое на прямую, творящееся по всему миру ужасы. Всё это происходит прямо сейчас. в реальном времени. Люди умирают, их пытают. Убийцы в белых халатах ставят над ними опыты. Саваж работает на несколько фронтов и каждый день пожинает плоды посеянного им семени. В завершение он вывел на весь экран гостиничный номер Мюрье с его заражёнными блохами. Уже больше часа он не двигается с места и пишет, не снимая маски. Николай внимательно всмотрелся в человека, убившего Камиль. Ты имеешь хоть малейшее представление, где он находится? Париж? Предместье? Думаю, Париж. Вспомни карту в трейлере. Я поискал в интернете, только двухзвёзды отелей почти 2000, а зарегистрировался Мюрье, скорее всего, под вымышленным именем. Глаз не сводите с этого экрана, приказал Ламардье. Он вышел на середину офиса и направился к белой доске, ткнул указательным пальцем в клеточку человека в чёрном. Хорошая новость. Джоша Рональдо Саважа нашли. Информация поступила из управления международных связей меньше часа назад. По данным воздушной полиции, некий Джош Рональд Саваж, 63 лет, американский гражданин, вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль в Бразилию 2 дня назад. Он приземлился в Сан-Паулу. Наши службы связались с федеральной полицией Бразилии. Саваш принял американское гражданство лет 10 назад и владеет домом в гиперохраняемой резиденции в Тамборе, пригороде Сан-Паулу. Он показал фотографии, снятые с воздуха. Снимки пошли по кругу. Райское местечко на краю леса. Огромные дома, ландшафтные сады с бассейнами, теннисные корты. Повсюду деревья, широкие, почти пустые аллеи. Картинка идеального счастья, о котором мечтала бы каждая семья. Его называют Тамборазеро. -э Мистечко для богатых, построенное 4 года назад. Три десятка вилл за несколько миллионов евро. Повсюду камеры, частная охранная служба. Резиденция обнесена стеной высотой больше 10 метров, с колючей проволокой и охранниками по периметру. Все инфраструктуры и оборудование финансируются собственниками. Такие резиденции называют Condomínios Fechados. Тамборо Зеро. Насколько мне удалось выяснить, место особое. У жителей свои магазины, парикмахерский салон, у детей частные учителя. Маленький город в городе. Никто не может войти туда без разрешения. Резиденции живут во втарки люди практически никогда оттуда не выходят не смешиваются с местным населением вот среди этих собственников и прячется человек в чёрном шарко уже доводилось слышать о таких резиденциях чистые продукты сегрегации расслоение общества они росли как грибы и в них укрывалась элита их можно было найти по всему миру даже во франции они уже появились Он с горечью посмотрел на фотографии. Подумать только. Они ведь по идее обеспечивают безопасность. А кто остальные жители? Не знаю. Промышленники, богатые бизнесмены, которые прячутся за стенами от тех, кто наполняет их бумажники. Но, Наста, интересуется ваш? Ламардье посмотрел на свой завибрировавший телефон. ответил, сказал, что перезвонит и отключился. Всё закрутилось очень быстро. Я жду с минуты на минуту утверждения министерством международного судебного поручения. Мы готовим операцию с бразильцами, чтобы взять саважа. Передаём им все важные документы. Дело это деликатное из-за того, что Саваш много знает, в частности о распространении вируса гриппа и о том факте, что наше правительство дезинформировало общественность. Будет тонкая игра на дипломатическом уровне. Но я бы сказал, что это нас не касается. Он посмотрел на часы. Я получил добро министерства внутренних дел на отправку двух человек на место для участия в операции. Деланже Взглянул руководитель здесь. Шарко. Козю, прямой рейс на Сан-Паулу вылетает в 20:00. Вы готовы отправиться надеть наручники на этого мерзавца? Козю ответил утвердительно, не скрывая своего энтузиазма. Шарко не сводил глаз с экрана. Человек-птица продолжал лихорадочно писать. Что такое мог записывать этот психопат? Я знаю, вы только что вернулись из Польши, Шарко добавил Ламардье. Я могу вас кем-нибудь заменить, но знаю, что это и ваше расследование, и я не упущу этого ни за что на свете.